5. «Аманда?» Никакой реакции. «Анди Банни!» «Почему нет, если один раз сработало?» «И да, Аманда подняла голову». «Что ты хочешь?» «Нам нужно отвезти тебя в больницу, Анди Банни». «Я не хочу туда ехать». Лизи кивала первую половину этой короткой, но дающейся с таким трудом речи, потом начала расстегивать замарную кровью блузку Аманды. Я знаю, но твои бедные старенькие ручки требуют ухода, который мы с Дарла обеспечить не можем. Вопрос только в том, хочешь ли ты вернуться сюда или проведешь ночь в больнице в Ноусап. Если ты захочешь вернуться, я переночую у тебя. И, возможно, мы поговорим о булах вообще и кровь булах в частности. Что скажешь, Анда? Ты хочешь вернуться сюда, или ты думаешь, что тебе лучше какое-то время побыть в Сент-Стиве? Хочу вернуться сюда. Когда Лизи попросила Аманду встать, чтобы она смогла снять с нее брюки, Аманда подчинилась, но при этом вроде бы внимательно изучала люстру. Если ее состояние еще и не называлось полукататония, по терминологии прежнего мозгоправа Аманды, то, по мнению Лизи, совсем близко подошло к опасной черте, поэтому Лизи обрадовалась, когда следующие слова Аманда произнесла скорее как человек, а не робот. Если мы едем куда-то, почему ты меня раздеваешь? «Потому что тебе необходимо принять душ», — ответила Лиззи, направляя Аманду в сторону ванны «И надеть чистое. На тебе все грязное». Она обернулась и увидела, как Дарла поднимает с пола брошенные блузку и брюки. Аманда тем временем достаточно покорно шла к ванной, но от взгляда на нее у Лизи сжалось сердце. Причиной стали не раны и шрамы на теле Аманды, а простые хлопчатобумажные белые боксеры. С давних пор Аманда носила мужские трусы. Они подходили ее угловатому телу, в них она выглядела даже сексуально. Но сегодня по правой штанине сзади расплылось грязное пятно. Изнутри к материи что-то прилипло. «Ох, Анда», — подумала Лизи. — «ох, дорогая ты моя». А потом Аманда переступила порог в Анны. А социальная дамочка в бюстгальтере, трусах и высоких белых носках. Лизи повернулась к Дарле, та уже стояла рядом. На мгновение у двери собрались все годы прошлого и звонкие голоса дебушеров. Потом Лизи повернулась и прошла в ванную следом за женщиной, которую когда-то звала Большая сисса Анди Банни. Женщина эта стояла на коврике, опустив голову с болтающимися как плети руками и ждала, что ее будут раздевать дальше. Когда Лизи занялась застежками бюстгальтера Аманды, та внезапно повернулась к ней, схватила за руку, пальцы ее были холодны, как лед. На мгновение Лизи подумала, что сейчас большая сиса Анди Банни расскажет ей все о крови в буллах и остальном, но сказала Аманда другое, глядя на нее ясными глазами психически здорового человека. Мой Чарльз женился на другой. Потом прижалась восково холодным лбом к плечу Лизи и заплакала.